Глава 31. Рейн. Мрачные крылья, как тьма над бездной, Драконы чернее глубин океанских, Небо трепещет под властью их звездной, Стихии послушных гордым крылам. вечных зов — это шепот прибоя, Время склонилось пред мощью волны, Сквозь все времена, пролетая, играя, Дарят свободу морской тишине. Отрывок из песни дидта Черного Дракона. Пустующий храм Ваи, аридское море, 945 год, правления Астраэля Фуркага. Запах соли и старой кожи наполнял мрак пещеры. Кристаллы источали слабый свинцовый свет. Сердце моря глухо билось о прибрежные камни. Оно ведало, что скоро прольется кровь. За моей спиной раздавались голоса. Низкие, глубокие, сдержанные. Голоса капитанов, дитто черных драконов. Здесь не хватало только Стефании. Я не стал приглашать ее на эту встречу. В пещере собрались самые могущественные капитаны Арицкого моря, закаленные в боях люди, чей мир держался на кровавых традициях. Но сейчас эти традиции рухнули под весом вопросов, на которые не было ответов. Я медленно изучил письмо Костераля, чувствуя напряжение в воздухе. Каждое слово невидимо пронзало пространство, целясь в сердца присутствующих. Капитаны переговаривались, ожидая моей речи, затишье перед грядущей бурей. Помни, порядок — это иллюзия, но речь идет о судьбе Империи. Если Астраэль выжил, ты должен сделать свой ход первым. Я останусь в тени, как мы и договаривались, но предупреждаю, хет уже дышит тебе в спину, не ошибись. Подняв взгляд от бумаги, я аккуратно сложил ее в ладонях. Затем разжал пальцы, и письмо исчезло. Одно движение, наполненное магией, превратило слова в пепел, который развеялся в воздухе. Ни один мускул на моем лице не дрогнул, но ветер вокруг будто зашевелился, отзываясь резонансом. Повернувшись, я оживил тихую суету позади. Теперь в моих руках светился ларец от Эрнеста, покрытый защитными рунами и замысловатым плетением магии мардеров. Легендарный артефакт. Я держал его так, будто именно он символизировал мое право. Скажу прямо, я собираюсь восстановить порядок. Уже много лет именно я должен быть императором Тарвании. Я не совершу ошибок тех, кто правил до меня. Тишина продлилась лишь одно мгновение. «Ты император?» возмущенно переспросил один из капитанов, массивный мужчина с широкими плечами и грубым лицом. «Народу Тарвании все равно, законно ли правитель сидит на своем троне», заметил другой моряк, приосанившись и сощурив проницательные глаза. «Лишь бы власть была сильной достаточно, чтобы не призывать никого на войну. А ты слаб. Все твои взрослые драконы мертвы. С чего бы нам воевать за твое сомнительное право?» Третий капитан, старший среди них, Сединой в волосах и мудрым, но жестким взглядом хмыкнул. Весьма они с Корс в последний раз видели во владениях мардеров. Ставлю свой компас на то, что она мертва. И была ли она вообще твоей женой? Я вот не слышал ее клятвы». Он дернул носом. «Допустим, мы готовы сражаться за адмирала стефанио которая почему-то верит в тебя. Но где она? Зачем ты собрал нас без ее ведома?» Я улыбнулся, холодной, почти безжизненной улыбкой. «Вы правы. Доказательств у меня нет. Но вам не обязательно верить мне. Послушайте ее». Из теней выступила женщина. На фоне синеватого света пещеры она казалась призраком из забытых грез. Ее темные волосы удерживала повязка, плащ был простым, а взгляд слишком холодным, слишком пронзительным, чтобы принадлежать мертвой. Капитаны застыли, как вкопанные. императрица Аниса не дрогнула перед их изумлением. Она шла вперед. Каждый шаг отдавался эхом по каменным ступеням, дыхание сливалось со звуками моря. «Совершенно верно», — произнесла она ледяным тоном, обращаясь к капитанам. Ее голос прозвучал, как удар хлыста среди наступившей тишины. «Он слаб, неправ и потерял право говорить от моего имени». Никто не произнес ни слова в ответ. А затем в темноте что-то зашевелилось. Мардеры. Они двигались быстрее света. Лишь вспышка, едва различимое скольжение и десятки фигур возникли вокруг. Лица еще сохраняли человеческие черты, но глаза горели голодом, подобным драконьему. Бесшумные, изящные, словно сама тьма породила их. Они соскалились. Как всегда, мужчины так жаждут власти, что забывают, кому она на самом деле принадлежит. Подняв руку, она отдала команду. Смерть обрушилась на собравшихся мгновенно, без предупреждений. Первый капитан даже не успел вскрикнуть. Мардер одним прыжком оказался перед ним, вонзив острые, как клинки, когти в плечи. Клыки нашли артерию, кровь хлынула фонтаном, забрызгав белые ступени. Хрип смешался с бульканьем. Мужчина пытался что-то сказать, но только багровые потеки заливали его грудь и подбородок. Другой капитан попытался достать меч, но Мардер уже прижал его к стене с такой силой, что камень треснул. Когти легко рассекли плоть, прежде чем тварь потянулась к шее. Последний крик растворился в тишине, оставив лишь шорох текущей крови. Теперь запах смерти, металлический, густой, смешивался с соленым дыханием моря. Кровавые блики плясали на сводах пещеры, отражая потоки, льющиеся на влажный камень. Несколько капитанов все же подняли оружие, но было уже поздно. Мардеры двигались слишком быстро — Их тени сливались в размытые пятна. Один из капитанов рассек лицо Мардера, но тот лишь отшвырнул его, будто не заметив раны. «Стойте! Они играют с нами!» Крикнул кто-то, но Мардер перерезал ему горло, заставив слова «утонуть в кровавом всплеске». Один из оставшихся побежал к выходу, но Мардер вцепился ему в спину, и все кончилось в один миг. Буря над пещерой усилилась, окрасив ночь в густой мрак. Шум моря и дождя наполнил все вокруг, но я стоял неподвижно, словно скала среди хаоса. Дыхание участилось. Не от страха, а от тяжести в голове. «Какой сладкий запах», — лениво протянул Эрнеста, глядя на меня с издевкой. «Чувствуешь это? Воняет тлением и металлическим сиропом». Я закрыл глаза, стараясь не слышать его. «Сейчас не время для слабости». «Рейн, Рейн, Рейн», — вмешалась Аниса, подходя ближе. Ее силуэт в бушующем свете казался хищным и властным. «Что ж ты ждешь? Драконы прилетят сюда и сожгут всех нас? Или ты, наконец, обуздаешь их?» Я глубоко вдохнул, очищая разум. Исчезли ее слова, шепот мардеров, собственные сомнения. Осталась одна цель — найти драконов. Не просто найти, а почувствовать их боль, страдания, тоску, которая отравляла весь мир как паутина, моя связь начала распространяться, нащупывая разум каждого живого дракона. Их было много, и всех пронзала утрата. Боль эхом носилась в темноте моего сознания. Рычание тысяч голосов, связанных общими воспоминаниями. Я видел, как драконы скулили от горя и безумия, не понимая, где их дитто. Я чувствовал их страх, бессилие, разрушительное одиночество, которое крушило последние барьеры. Драконы скитались по небу, теряя себя, порой даже рвали друг друга в поисках выхода. Некоторые взывали к потерянным всадникам, их голоса разрывали мое сознание. Это рычание, свист крыльев, крики создавали невыносимую симфонию страданий. «Прекратите», — прошептал я. Но шепот боли не стихал. «Я должен был обратиться ко всем драконам сразу». Снова сосредоточился, усиливая волю. Поток моей магии взревел, как грозовая волна. все вы моя стая», — объявил я, обращаясь к ним через связь. «Этот мир отнял ваших дитто, но я дам вам новую семью». Магия шипела, драконы кричали, сопротивляясь нажиму. Я усилил волю, становясь над хаосом, заставил их подчиниться, заглушил горечь своим голосом, а затем призвал кису. Мой последний дракон принял роль вожака. Будучи меньше, моложе других, он обладал внутренней силой, которая заставила остальных замереть. «Рейн, ты еще здесь?» — насмешливо прошептала Сераф. Я открыл глаза, встретил ее взгляд и громко сказал, обращаясь к драконам, «Стая моя». Но эти слова предназначались всем.